Вскоре из пересудов взрослых Дмитрий узнал кое-что о дворцовом перевороте в Золотой Орде. Незадолго до смерти Дженнибек ходил походом на Тебриское царство, нынешний Азербайджан. Завоевал его и, оставив одного из сыновей Бедербека, управителем края, отбыл сарай. Но в пути хан заболел О том, какого рода была его болезнь, сообщает одна единственная из русских летописей Рогожская. Дженни Бег сказано здесь «от некоего привидения разболесия и взбесисия». Подробность очень живописная при всей ее краткости. Возможно, это была белая горячка, возможно, какой-то иной род помрачения ума. О болезни отца сообщили Бедербеку. Он срочно приехал и, по наущению одного из своих темников, повелел лишить отца жизни. В сарае такой поступок понравился далеко не всем. Не говоря о влиятельных и самолюбивых эмирах, у Бедербека имелось еще и целые дюжины братьев от разных жен покойного. Родовая темная привычка и подсказка единомышленников помогли отце-убийце стать и брата-убийце. Он не пощадил ни одного из двенадцати. В воздухе еще пахло кровью, когда на парчевых подушках разлегся новый повелитель Золотой Орды. Да, он не первый из чингисидов пришел к власти кровавым путем. Так поступал его отец, так поступал его дед, так поступили бы с ним его братья, если бы он не поступил с ними так. Что говорить? Так почти всегда поступали у них в роду, начиная от равного богам Чингиса Чемуженина. Он просто пролил сейчас немного больше крови, чем другие преподобных подобных хлопотах. но тем дольше должны будут его помнить под этим небом. По заведенному непреложному правилу, все русские князья-данники обязаны были ехать на поклон к новому хану, да и с подарками богатыми, да поскорей, чтобы не оказаться в числе отставших. А приехав, нужно было умело делать вид – что все происшедшее в порядке вещей, и что было бы просто немыслимо видеть теперь на троне кого-нибудь иного, а не Бедербека. Ивана Ивановича хан принял как друга дрожайшего, прямо оторобь брала от пышности приема, начиная с того, что торжественная встреча великого князя состоялась еще на подступах к сараю, на устье ахтубы откуда его провожали до столицы со всякою честью и довольством. Опытные гости, отвечая взаимностью на восточное радушие, знали, что расслабиться нельзя, потому что встреча такая ничем не отличается от поведения ордынцев в бою, когда они, еще и не сблизившись с врагом, вдруг пускаются на утек и бегут до тех пор, пока преследователь не выдохнется, распаленной погоней и гордостью от даровой победы. Молодой хан был приветлив до конца и сохранил за отцом Дмитрия звание великого Владимирского князя. Когда Иван Иванович возвратился в Москву, в его свете был и опальный боярин Василий Вильяминов. Из той же Рогожской летописи известно, что встреча великого князя с бывшим московским Тысяцким произошла в Орде. Два года уже миновало после загадочного убийства Алексея Хвоста. Ропот московских черных людей и части боярства против Вильяминова, как возможного подстрекателя к убийству, поутих. Теперь семейство Вильяминова заново устраивалась и налаживала прежнюю безбедную жизнь в своем родовом боярском гнезде внутри крепостных стен. У Василия Васильевича было три сына – Иван, Микула и Полиевкт. Ребята одного поколения с Дмитрием и, как-никак, его двоюродные братья. Наверняка он игрывал с ними в различные детские игры, Хотя известно, что ребятишки в тот век, причем не только княжеские и боярские, но и простолюдинов, вели жизнь достаточно замкнутую, редко отлучаясь от родительских подворий. Имелись у Дмитрия сверстники в других кремлевских домах, в семьях знатных служилых людей московского князя. У подножья Боровицкого холма, возле угловой «Стрельницы», размещалась усадьба бояр Акинфовичей, названных так по знаменитому основателю их рода Акинфу Великому. На той усадьбе подрастали три братца, мал-мала-меньше, Федя по прозвищу Свибла или Швиблый, то есть Шепелявый, Ваня Хромой и Алексаша, прозванный Остеем. Прозвище и в боярских семьях были в большом ходу. Обычно их давали еще в детстве. Иногда сами родители, иногда соседская злоязыкая, падкая до всякой свежей дразнилки, малышня. Прозвище с годами не забывались, но еще прочнее прирастали к своим жертвам, которые, кажется, и не очень-то горевали по этому поводу. Московский народ был быстр и остер на язык. Сметлив на всякий речевой обыгрыш, под настроение не щадил ни кума, ни свата, ни родного брата. Словом, сшибались песь, словом, давали тычка, словом, в краску вгоняли. На испуг, на выдержку, на обидчивость и находчивость проверяли словом же. Зато каждый привыкал с детства не лезть за словом в карман. Он тебя плюхай, а ты его рюхай. Цепкое да меткое словцо служило отдушиной в неласковой жизни. Прозвище подчеркивало в каждом его неповторимость. К примеру, того же Федю Свибла не спутать было заочно с другим юным Фёдором, тоже Андреичем, сыном боярина Кобылы. потому что того на всю жизнь кошкой нарекли. Еще одного маленького Федора, также кремлевского жителя, прозвали Беклемишем. Квашней, Белеутом, Плещеем кликали других боярских сынков. А в дому у боярина Дмитрия по прозвищу Зерно подрастал мальчик Костя, имевший уличное имя Шея. Кошка Квашня Шея. Это еще что одного боярского сына и собакой обзывали. А ничего перетерпел, вырос, даже занял место среди мужей княжеского совета. Многим из этих ребят посчастливилось уцелеть в лето страшного морового поветрия. Некоторые народились позже. Все с детства знали в лицо маленьких князей Дмитрия с Иваном, и двоюродных им, Ивана и Владимира. А подрастут и узнают друг друга покрепче, не только в лицо да по прозвищам, и все почти станут помогать своему князю и господину в делах ратных и мирных». В год возвращения из Орды Ивана Ивановича Красного отбыл в Киев митрополит алексей. Поездка была вынуждена тем, что в литовских пределах снова самоуправствовал Роман. Да и вообще в отношениях Москвы с Литвой явно назревало неблагополучие. После того, как московские полки выбили литовцев из захваченной ими порубежной Ржевы, Ольгерд приступил к стенам Смоленска. Повоевал Нстиславль, а сын его Андрей, князь Полоцкий, Снова занял слабо укрепленную ржеву. В Киеве, где теперь во всем слушались Ольгерда, с митрополитом поступили бесчестно. Три долгих года протомили на положении узника. А как именно сейчас не хватало его в Москве? Подростком умер Иван, старший сын покойного князь Андрея, Дмитриев двоюродный. А в осень 1359 года нежданно занедужил сам великий князь, ему было всего 33 года, самый цвет молодости и красоты, и всего шесть лет пробыл он у власти.